Мистер Лэммл встал из-за стола и подошел к камину Может быть, для того, чтобы скрыть улыбку Если бы нам удалось тогда окрутить этого скота Фледжби с этой Джорджаной, э... Да что толку, снявши голову, по волосам не плачут Сказав это, Лэммл подобрал полы халата И, повернувшись спиной к огню, посмотрел на жену А она побледнела и опустила глаза. Она спешила оправдаться перед ним, чувствуя за собой вину и, быть может, грозящую ей опасность. Она боялась его. Боялась его руки и даже ноги. Хотя он никогда ее и пальцем не тронул. А если бы нам удалось занять деньги, Альфред? Выклинчать, занять или украсть. Для нас это все равно, Сафрония. Тогда мы смогли бы перебиться. Тогда без сомнения. Я бы предложил другую, не менее оригинальную и бесспорную формулу, Сафрония. Дважды два, четыре. Однако, заметив, что она обдумывает что-то, он снова подобрал полы халата одной рукой и забрав пышные бакинбарды в другую руку, умолк, не сводя с нее глаз. Альфред! Я весь внимание, дорогая Сафрония. В такую трудную минуту, Альфред, вполне естественно подумать о самых богатых и самых простодушных людях, какие нам знакомы. Совершенно верно, Сафрония. О Бофинах. Вот именно, Сафрония. Разве нельзя чего-нибудь от них добиться? Что же можно от них добиться, Сафрония? Она снова задумалась, а он, как и раньше, глядел на нее, не сводя глаз. Молчание затягивалось, да так, что отчетливо стал слышен стук часов и шебуршание в шкафу. Мистер Лэмл, испуганно поглядев на шкаф, решил нарушить тишину. «Конечно, я много раз думал о Бофинах, Сафрония, но не нашел никакого выхода. Их очень зорко стерегут. Этот чертов секретарь стоит между ними и... и... и другими порядочными людьми». «А нельзя ли от него отделаться?» «Что же, подумайте, Сафрония». Вот моя мысль. Если бы можно было устранить его, изобразив это в виде услуги, мистеру Бофину, а? Не торопитесь, подумайте, Софрония. Мы заметили, Альфред, что за последнее время старик стал очень подозрителен и недоверчив. Искуп тоже, милая моя, а это нам не сулит ничего хорошего. И все-таки не спешите, Софрония, подумайте.